Литнет представляет. Кейси Лис. Случайная ведьма или университет заговоров и других пакостей. Читает Виктория Мартынова. Глава первая. Рассвет. Теплые лучи солнца обволакивали еще снежные вершины гор и пробивались сквозь окно в салон машины. Небо из багряно-красного превратилось в желто оранжевое и освещало все вокруг. Высокие величественные горы, дремучий зеленый лес и загадочная таинственная красота Кавказа. Вот в чем я нуждалась последние несколько месяцев. Лето близилось к концу, как и мои спокойные дни вдалеке от городской суеты и утомительной учебы. Бабье лето скоро вступит в свои права, и в последние дни августа мы с друзьями решили уехать из нашего чудного города-курорта и отдохнуть вдали от цивилизации. Архизи обители горы лесов, где свежий ледяной воздух будоражит легкие, а светлое ночное небо открывает вид на яркие звезды. В машине господствовало Морфеево царство. Не спали только я и мой друг Саша, который сидел на месте водителя. Мы уехали из Есентуков в 5 часов утра и должны были вот-вот приехать на место, где обычно разбивали лагерь. а там уже по расписанию: Палатка, завтрак, отдых. И в поход. Из года в год ничего не меняется. Все остается так же. Я прислонилась головой к окну и продолжила рассматривать высокие и изящные ели. Вдалеке, через приспущенное стекло, раздавалось бурление реки, которая текла где-то между ветвистыми деревьями. Рядом послышался шорох. Это Настя очнулась. Она всю дорогу проспала у меня на плече. «Проснись и пой, Соня». «Мы почти приехали», — улыбаясь, сказала я, и потом поняла, что слишком уж громко, так как после моих слов проснулись все. Блин. Ха -ха -ха -ха. «Так ему надо, Дашка, а то дрыхнут тут, пока я, бедная и сонная и голодная, веду машину. Ужас!» «Ой, заткнись и веди дальше! Драматизирует он тут мне! Поганец!» — послышалось сонное обурчание Леры моей подруге и по совместительству девушки Саши. «А ты, Даша, зараза! Мне такой сон снился!» «Небось, какие-нибудь полуголые качки?» — подал голос проснувшийся Никита. «Ну да, а ты как думал? саш конечно, симпатичный, но качком его не назовешь. В отражении лобового стекла я увидела, как голубые глаза выше упомянутого после сказанного Лерой расширились и стали походить на пятирублевые монеты а на лице заиграли желваки. Минута две Саша вел молча машину, с силой сжав руль. А Лера тем временем внимательно наблюдала за реакцией парня. Но ровно до того момента, как девушку прорвала на смех. «Блин, Саш, я же пошутила!» — пропищала блондинка, чуть ли не плача от нестерпимого хохота. «Ага, я тогда тоже пошутил, когда предлагал тебе переехать ко мне». На заднем сиденье, уже вовсю похрюкивая смеялся Никита на пару с ещё сонной Настей. А я сидела рядом и улыбаясь, также наблюдала за нашей парочкой. Спустя 20 минут мы прибыли на место. Я вышла из машины и стала осматривать уже давно знакомую мне местность. Небольшой склон рядом с горной речкой, усыпанный высокими деревьями, которые возвышались надо мной словно великаны. Низкая зеленая трава, и голубое небо с редкими белоснежными облаками. Все здесь было пропитано атмосферой волшебства, в которое я всегда верила. До обеда мы с друзьями успели разбить лагерь, перекусить и просто отдохнуть, болтая о своей повседневной жизни. Все было как в прежние времена. Никто не спешил на учебу или на работу. Мы, расслабившись, просто говорили обо всем. Лера с Сашей сидели, прильнув друг к другу. Никита копался в своих вещах, попутно подшучивая над каждым из нас. Настя скромно сидела и рассказывала о своей учебе. А я травила друзьям различные истории, приключившиеся со мной за этот год. Когда наступил обед, мы вновь перекусили, и Никита, встав и закинув на плечо рюкзак, торжественно объявил. «Ну что ж, сладкие, теперь нас ждет поход в горы. Так что поднимайте свои тощие задницы, хватайте сумки и вперёд!» «У кого тут и тощая задница, так это у тебя. Лично моя просто великолепна!» — отозвалась Лера, хлопнув себя по той самой заднице. Расмеявшись, мы в считанные секунды собрали все необходимое, а затем отправились в путь. Перейдя дорогу и попрощавшись с Настей, которая не любила долгие пешие прогулки, мы отправились вверх по тропинке в поисках приключений. Кое, к счастью или сожалению, позже я и отыскала на свою больную голову. Спустя полтора часа мы все уже кряхтели от усталости. С нас градом лил пот, а открытые участки кожи буквально горели от попадающих на них лучей солнца. Даже крем не помогал. Напомните мне в следующий раз, чтобы я забила на свою гордость и принципы и осталась внизу с Настей. воскликнула, убирая пот со лба. Ты говоришь это уже несколько лет подряд, но еще ни разу нас не послушала. Так что, дорогая, иди! Сурово произнесла шагающая сзади Лерка и легонько шлепнула меня по филейной части, кое мы поминали совсем недавно. «Ну к чёрту! У меня привал!» Развернувшись, я села на теплую землю. «Как бы я ни любила дикую природу, мне нужен отдых». Достав из рюкзака бутылку воды, начала делать жадные глотки. «Эх, Дашка, да ну тебе!» — посмеивался Саша. «Через пять минут ждем наверху. Догоняй!» «Ага», — махнула друзьям рукой. «Догоню». И, прислонившись к дереву, закрыла глаза. «Господи, как хорошо!» Икры ужасно болели, а сердце билось, словно бешеное от непрерывной ходьбы. Хотелось просто лечь и заснуть. Но... Ох, это «но». Сидя на голой земле и прислонившись к дереву, Я прислушивалась к окружающему меня лесу. Легкий ветерок ласкал загоревшую кожу, а палящее солнце в конце концов скрылось за облаками, оставляя меня в полной тени деревьев. Вокруг все было пропитано запахом хвои, травы и свежим воздухом. Где-то пили птицы, играли лесные звери. Все так спокойно, умиротворенно. Мне даже не хотелось никуда идти. Еще немного отдохнув, Я всё-таки поднялась на ноги, надела рюкзак и отправилась нагонять друзей. Спустя шагов 10 мой взгляд уловил яркое свечение меж деревьев. И остановившись, я стала всматриваться в чащу леса. Недалеко, в шагах 30 от лесной дорожки, мелькнуло что-то похожее на растение. И я не нашла ничего умнее, чем последовать к нему. Я всегда была очень любопытной, поэтому и попадала в различные передряги. И чуяло сердце, что в этот раз мое любопытство не закончится ничем хорошим. Так оно и случилось. Я шла через высокую траву, думая о глупости, которую совершаю, и в конце концов настигла своей цели. Передо мной возник цветок, как пишут в сказках, необычайной красоты. Красные лепестки странного растения переливались в лиловый, а затем обратно в красный. Длинный ярко-зелёный стебель Где-то в середине разветвлялся на несколько других стебельков, на концах которых расположились такие же ярко-красные бутоны. А сердцевина отдавала необычным свечением. Цветок завораживал. Он будто бы притягивал, так и говорит, «Прикоснись». Но я все еще стояла на некотором расстоянии от него, крепко сжав кулаки. Внутри что-то пульсировало, удерживало меня, не давало сорвать прекрасное растение в то время как в голове непрерывно и настойчиво звучало «Прикоснись, прикоснись, прикоснись!». Внутри шла борьба между здравым смыслом и желанием обладать. На и так мокром лбу выступили новые капельки пота, а сердце пустилось в галоп и в итоге голос одержал верх. Протянула руку к зеленому стеблю, намереваясь сорвать цветок, но как только дотронулась до растения, голову буквально прошибла ужасная боль, а ноги подкосились. Я упала на землю. Перед глазами все поплыло. Боль в голове нарастала с ужасной силой, и последнее, что я услышала, — это свой глухой крик перед тем, как потеряла сознание. Месяц спустя. Если я не ошибалась, то была среда, первый день октября. И я, разъяренная с метлой в руке, спешила к себе в избу. Моя русая коса уже давно растрепалась, а длинная юбка была вся в грязи и порвана из-за очередного падения с дурацкой метлы. Щеки горели от гнева, а глаза пускали искры, да такие, что каждый зверь в виде меня прятался в первые попавшиеся кусты. На всех парах злая, как черт, залетела в избу и начала гневно отчитывать присутствующих. «Вы на кой чёрт, нечисть поганая, меня в эту глушь отправили, а?» Я встала в угрожающую позу, а именно... Уперлась кулаками в бока, расставила ноги на ширине плеч и яростно посмотрела на свою удивленную нечисть. «Да ты в то, Голубовка, да мы бы никогда...» «Молчать!» Бедняга Леша от неожиданности упал на свою пятую точку и во все глаза посмотрел в мою сторону. «Чья это была идея отправить меня в западную часть леса за этой дурацкой дурман-травой?» «Ну так...» «Марии Викторовне понадобилось зачем-то», — тихо ответил домовой, пряча свои голубые глазища за соломенной челкой. «Твою ж дивизию! Зачем кошки, дурманящая трава?» «Не знаем», — хором провозгласила нечесть и опустила взгляд в пол, дабы не встречаться им со мной. «Где Машка?» «Не знаем. Вы, ёшкин кот, хоть что-нибудь знаете?» «Не знаем. Тьфу ты! Да что же это такое-то?» Устала, махнула рукой на всю эту дружную компанию и, пройдя вглубь избы, повалилась на лежанку. Закрыв глаза, я стала прислушиваться к тиканию часов, не обращая внимания на удивленные взгляды нечисти. В голове только и слышалось настойчивое «тик-так, тик-так». И в конце концов, это помогло мне погрузиться в воспоминания. В голове стоял гул, а кости ужасно ломила. Я почувствовала, как ко мне возвращается сознание, но была все еще не в состоянии открыть глаза и встать. Я просто лежала на мягкой траве и пыталась вспомнить, что со мной случилось. Поход, привал, странное свечение, цветок... Цветок! Точно, вот в чем дело. Внезапно послышался шорох, а затем различные голоса. Если бы я могла, то встала бы и рванула отсюда к чертям соб... В общем, далеко. Но я просто осталась лежать с безмолвной тушкой в траве. Ты тоже это видишь, или мне кажется? протянул рядом мелодичный голос, который буквально ласкал уши. Йовкин Кот, так это в баба! Это уже другой второй голос, только он уже далеко не мелодичный, а скрипучий и картавый. Так есть все и с магией? Простите, что? О чем они говорят? Ох! Так она еще и симпатичная. Божечки, да сколько же их? Забыв о боли, резко перешла из лежачего положения в сидячее, распахнула глаза и поняла, что лучше бы я этого не делала. «Мамочки!» — завизжала, как полоумная, взмахнув руками. Передо мной открылась просто сумасбродная картина, в реальность которой поверить было очень и очень сложно. Всё тело покрылось мурашками, а ладони от страха начали потеть. Боже мой, куда я вляпалась? Напротив меня сидела тройка каких-то страшных и непонятных существ, которые пугали и завораживали одним своим видом. Невысокое, наверное, с метр существо сидело ко мне ближе всех. У него были кудлатые дубового цвета руки и ноги, отливавшие грязно-коричневым, пышные гривы белых волос, переходящие в бороду, и маленькие зеленые глазки, которые горели будто угли. Одет этот старичок, назовем его так, был как человек из древнерусской сказки. Красный кушак, кафтан, поло которого было запахнуто за правую сторону, и перепутанная обувь. Правый лаподь был у него надет на левую ногу, левый — на правую. В общем, привет из Древней Руси. Второе существо не сильно отличалось от старичка, разве что насыщенно болотным цветом. Это была высокая и тонкая девушка, одетая в лохмотье. Волосы ее были также болотного цвета и доходили, наверное, чуть ли не до пят. А вот третий экземпляр совершенно отличался от остальных. Это была женщина-птица с большими переливающимися крыльями и огромными когтями. В общем, увидев все это, я опять потеряла сознание и очнулась уже в каком-то помещении. Сначала я молча лежала и думала о том, что все случившееся — страшный сон, бред. Разыгравшаяся фантазия. Но, заслышав знакомые голоса, приняла очевидное. Я влипла по уши. Медленно приоткрыла глаза и начала осматриваться. Горизонтальные бревенчатые венцы стен, связанные врубками по углам, прикрепленные к тем же деревянным стенам широкие лавки и полки, настоящая русская печь. «Да это же изба! Вау!» Тихо и осторожно я приподнялась на локтях и обнаружила другие атрибуты деревянной избы, и, главное, моих похитителей, которые выседали за огромным обеденным столом и вели довольно громкий разговор, для того, чтобы я могла их расслышать. И что нам в ней теперь делать? Ой, не знаю, дорогой, не знаю. Может, нам ее все таки зверям скормить? Или водяному на поруке? У него там как раз нехватка водиниц. Все перекочевали к соседским ведьмам да ёшкам. Предательницы. Ох, елочки, веточки что же вы такое говорите? Да она же еще совсем дитя. Изверги. Да я вас сама кому-нибудь скормлю. Гомуёнувка, родимая, не горячись ты так. Мы ведь только предлагаем. Божечки, да о чем они вообще говорят? Какие видимо какой водяной! В смысле скормить зверям? Все нужно бежать. Пока страшилы вели увлеченный разговор о том, что со мной сотворить, я аккуратно встала с, как оказалось, лежанки, и тихо, словно кошка, начала красться к выходу. Но как только осталось всего лишь пару шагов до желанной свободы, сзади раздалось громкое мурлычущее «Домовой!» И перед дверью тотчас возник маленький человечек с просто огромными голубыми глазами, соломенной шевелюрой и в больших лаптях. Всё случилось так внезапно и неожиданно, что я не скупилась на оглушительное а! -а, -а и стала быстро пятиться, но оступившись, с громким грохотом полетела вниз, как обычно, приземляясь на свою мягкую пятую точку. Ну зачем мрачать-то так? Р -р -р -р И тут мне на живот прыгнула чёрная кошка, говорящая. «Ты... ты... разговариваешь «И что в этом удивительного? Никогда меня не видела?» «Нет». <фурр>. фыркнула этот оборотень. И, соскочив с меня, направилась к столу. Запрыгнула на него и села, изящно обернувшись своим пушистым хвостом. «Мария Викторовна, а вот и вы!» — восхищенно пропела странная женщина-птица. «Мы тут в лес ходили. И, в общем, вот. Девицу нашли. Не оставлять же нам её было. пропадет ведь!» «Это дарм!» «И что нам с ней делать теперь?» Это уже проворчала болотная дама. А я сидела на полу и глупо хлопала глазками, не врубаясь в происходящее. «Есть у меня тут идея!» проурчало пушистое существо. панди ка Сюндарн!» Нервно сглотнула, а затем встала и осторожно ступила к столу, обхватив себя руками. «Страшно!» «Не бойся, Ха, «Легко тебе говорить. Это же не ты попала в какое-то сумасшедшее место с кучей непонятных существ!» «Не те ли вы, Мария Викторовна, в то...» не думаю». Сандись! Это уже мне. Аккуратно присела на деревянный табурет, и тут меня все же прорвало на плач. Нервы дали свое. Отпустите меня, пожалуйста! Я домой хочу! Идите его налево! Что ж теперь делать? В панике завопил тот самый человечек, огородивший мне выход, и забегал по избе. А я продолжила рыдать горючими слезами. Батюшки! «Чай, чай! Травяной чай несите!» Это уже распереживалась женщина-птица. «Ой-ой-ой!» «Говорила я вам! в Водиному ее нужно было!» «Ой-ой!» «Так, тихо! Домовой, тащи чай!» Рыкнула кошка, и шум в избе сразу же прекратился. «А ты не реви!» «Не могу! Вы меня похитили!» Да никто тебя не похищал. Сама дура не туда полезла, так что хватит реветь. Тут передо мной появилась большая деревянная кружка, которую я с трудом видела через пелену слез. Пей. Все еще пуская крокодиловы слезы, взяла горячую кружку и с жадностью стала попивать ее содержимое. Спустя минуту я потихоньку стала успокаиваться. Слезы прошли. А разум расслабился. «Где я?» — спросила с осторожностью, косясь на черную кошку. «Во второй параллели. Видовской параллели. Колдовской. Называй как хочешь, но домой тебе пути нет». «Почему? В смысле нету, но как?» Все просто. Ты попала в блуждающий портал, и тебя занесло сюда». А «Обратно вернуться ты не сможешь, потому что для нас вход в твою параллель закрыт. Туда могут попасть только очень сильная нечисть или чёрные маги», — стала разъяснять подлетевшая женщина-птица, хотя во все, что она говорила, верилась с трудом. «Какие маги! Какая нечисть!» — недоуменно промямлила я. «Мы», — торжественно мяукнула кошка, — «нечисть». И раз тебе теперь некуда идти, то ты станешь нашей ведьмой. Вот тебе и пошла в поход. Хотела ноги размять, природой насладиться, а в итоге попала в какой-то магический мир. Услышала множество странных вещей, от которых голова кругом, да еще и приговор вынесли, что не смогу домой вернуться. Как же так? И главное, если все сказанное не плод моей фантазии, то как мне быть дальше? как выжить не потерять себя и надежду на возвращение прошел уже месяц с того момента как я попала в этот волшебный мир я хочу сказать было очень сложно здесь адаптироваться нечисть ведьмы черные маги бабки ёжки все такое разное волшебное и в то же время пугающее первую неделю я только узнавала все об этом волшебном мире и ее обитателях скучая по прошлой жизни. Мысли о семье и друзьях не выходили у меня из головы. Они кружили, словно коршины над своей добычей. Но потом я как-то смирилась. Но не совсем. Возможно, у меня все еще есть шанс вернуться домой, если я коим образом умудрюсь завести дружбу с чёрным магом. А пока, но только на время, я приняла то, что теперь у меня буквально нет прошлого и стала учиться самому настоящему видовству. Во все тонкости этого мира меня посвятила та самая женщина-птица. Оказывается, таких, как она, называли птицей-гамаюн или глашатаем, посланницей славянских богов. Эта поистине удивительная птица была даже в магическом мире редкостью. Многие из ее сородичей скрывались в своих тайных городках, дабы не искушать людское любопытство. Потому что птицы-гамаюн знали все о происхождении, как оказалось, трех параллелей — богов, людей, чудовищ, зверей и птиц. А также предрекали будущее тем, кто был согласен слушать тайное. Как мне поведала гамаюнушка, так мы называли ее с нечистью, первая и вторая параллель очень тесно связаны между собой. Пускай и не могут полностью контактировать друг с другом. Первая параллель — это людская. Параллель с интернетом, высокими зданиями, наукой и навороченной техникой, где я прожила 21 год. Там тоже присутствует магия, но очень и очень слабая, так как в нее больше мало кто верит. А вот во второй и третьей параллели магии хоть отбавляй. Я попала во вторую параллель, где обитает разного вида нечисть и ведьмы. Раньше наши параллели были объединены в одну. Люди в древние времена бок о бок жили с домовыми, лешими, ведьмами, бабками-ёшками и славянскими божествами. Но постепенно люди перестали верить в тех богов. Богов солнца, плодородия, охоты, страсти, удачи, смерти. Все стали забывать о них и основывать верить в новые религии. И после долгих споров они приняли решение создать свой мир и уйти туда. Но большую роль в их бегстве, да-да, именно бегстве, ибо за свои права они не особо-то и боролись, сыграла охота на ведьм. Ведь они истинно верили в силы природы и язычных богов. Возможно, это испугнуло, подорвало верование обычных людей в них, что и послужило забвению них. Гомоюнушка говорит, что в моей параллелии еще есть немногочисленные слабые языческие боги и нечисть, Домовые, далешие, Даже ведьмы. Но их уже не так много, как раньше. Единственные, кто не ушел в другую параллель с концами, были знахари. Но и то сейчас они не особо афишируют свое существование в нашем мире. Ведь все помешаны на дорогостоящей медицине. А вот в третьей параллели живут черные маги. Как мне объяснили, это те же колдуны или ведьмаки, только с отпечатком современной, Развитый до новых пределов магией. В общем, жуть. А что у них за странная иерархия? Или же ее просто нет, ну, в ведовской параллели. Ведьмы и ёшки слишком уж свои равны для того, чтобы позволять кому-то ими управлять. Да и характер у них не ангельский. Все важные вопросы, которые возникают отнюдь редко, решают верховные жрицы. Древние ведьмы, с которых уже песок сыпется, как говорит Леший. Да и в свет они выходят нечасто. Странно, как этим местом еще не завладел хаос. Хорошо, хоть у черных магов есть какие-то главы правления, иначе этим мирам уже давно пришел бы конец. У магов существует свой, так сказать, совет магистров, в который входят 10 самых сильных и проворных магов. Именно они правят третьей параллелью. Не забывая замахнуться на территорию ведьм, за что им постоянно прилетает. Короче говоря, я до сих пор вникаю во все эти тонкости магических миров. Не без головной боли, конечно. А в совокупности с моей несчастной и озорной, а иногда надоедливой нечистью, это становится в разы сложнее. Ей-богу, временами они буквально выводят меня из себя. Думают, что отказаться от своей прежней жизни так легко. И плачу я иногда в подушку просто так. Чёрствые они. И неблагодарные. Я считаю, от гибели их спасла. А они меня своими нравоучениями мучают. До конца освоиться не дают. Маленькие чудовища. Да если бы не я, кочевать им в времени пришлось бы. Они ведь совершенно одни были. Погибнуть могли. Оказывается, раньше у них тут всем хозяйством какая-то ега Егенишна Норкина заправляла. Души они в ней не чаяли. А эта чертова бабка-ёшка променяла их на мага. Влюбилась барышня? Я укатила с возлюбленным в другую параллель, оставив свою нечисть. А они ведь без хозяйки увидать начинают, словно растения. не исчезают, будто их и не было. Думаю, если бы не их плачевное положение, то я бы ещё месяца три закатывала истерики на тему возвращения домой. Собственно, я так и собиралась сделать. Первые несколько дней я с поставленной задачей справлялась превосходно. Рыдала день и ночь. Даже их странные чьи не могли меня успокоить. Но ну, не могла я поверить, что не то что друзья, родители могли меня забыть. А нет, видите ли, у них тут магия такая, и свои законы. Из первой во вторую параллель перескакиваешь. И прощайте воспоминания. А вот с другими параллелями этот закон отнюдь не работает нонсенс. И как-то меня осенило, что страдаю в этой ситуации только я. А родители. Они ведь забыли меня, не по своей воле, конечно, но забыли значит, они будут скучать, волноваться за меня. Так? И тогда я могу попробовать все с чистого листа буквально начать жить заново, без вреда для близких. Но только на время. Да и в магию я всегда верила. А как необычно, с магическими способностями-то вышло! Оказывается, у меня есть предрасположенность к видовству. Представляете? Машка сказала что, скорее всего, кто-то из моих дальних родственников был потомственным колдуном, и магия передалась мне по наследству, но была в спящем режиме. А когда я попала сюда, произошел какой-то всплеск силы, и она, так сказать, очнулась. И все это помогло мне принять мою новую жизнь. Но все шло далеко не так гладко и сказочно, как я себе представляла. Я сидела за столом и наблюдала за снующейся по Сегодня они были как никогда активными. Наверное, из-за вчерашней взбучки, которую я им устроила. А вот нефиком было Машку слушать и отправлять меня в эту глушь, где мне медведь чуть полруки не оттяпал. Благо, у меня порошок сонный был, и по деревьям я отлично лазаю. Ой, детство прошло не зря. И вы, друзья мои закадычные, куда Машку дели? Ты да никуда мы ее не девали проворчал домовой. Она сама ушла. В смысле ушла? Куда ушла? Опешила я. Вот поганка. Меня, значит, за какой-то непонятной травой отправила. А сама улизнула неведомо куда. Беспредел. Неожиданно раздался скрип. И в избу вальяжно вошла та самая негодница, зыркая на всех своими зелеными очами. «Машка!» Возмущенно воскликнула я, разведя руками. «Ты где была?» «Шрррр!» — прошипела э -э черношёрстая. «Я Мария Викторовна». Машка легкой поступью подошла ко мне и, запрыгнув на колени, отчего те жутко заныли, Весело кошечка немало, учитывая, что на оборотень, стала рассказывать о своих похождениях. «Я была в городе». «В каком-то городе?» — удивилась я. Ты же говорила, что поблизости, кроме лесов до да болот, ничего нету. Машка фыркнула. Я в шоке. Мало того, что ведьмы меня свои сделали, так еще и врут. Как за травами дурманами сходить, так я первый претендент. А как город, местное общество и обычаи показать, так фигушки. И знаете, что сделала вся остальная нечисть, услышав наш разговор? Правильно, направилась к выходу. Ну, мы это поведем, к Кимуру навестим. «Травочек для чаёчка насобираем», — пробубнел Леший уже у порога. «Стоять!» — рыкнула я. Да так, что Машка, испугавшись, спрыгнула на пол с моих колен, а после уместила свою пушистую пятую точку уже на деревянном табурете. «Ох, как же ногам полегчало-то!» Нечисть остановилась и, стыдливо опустив голову, прошла в вглубь избы и села на настоящую там лавочку. «Ну что же, Марья Викторовна, — «Рассказывайте, зачем вы это в город ходили?» Скрестила руки на груди и нахмурилась. «Жизнь твое будущее устраивала, мурлыкнула та. «Ты ведь ведьма неполноценная, бракованная. Магия в тебе есть, мозги». Машка сделала вид, что задумалась. «Тоже вроде есть, а вот знаний нет. Да и магию активировать нужно. Поэтому, собственно говоря, В город я и ходила. У меня там ведьма знакомая есть, мудрая, глава университета. Вас, девиц взбалмошных, четыре сотни лет в ежовых рукавицах держит. И? Мне-то что с этого? Не поняла я. Да то, что я ей про тебя рассказала, и по доброте душевной, что ведьмам особо не присуща, она тебя в университет свой зачислила. Практика тебе нужна. «Знания. А видовскому ремеслу нигде, кроме как в университете пакости, тебя не обучат». Я молчала. Честно говоря, я была поражена этой новостью. Знаете, я всегда верила в магию. Даже живя в кругу науки и техники, я не переставала надеяться. В своем мире я часто читала книги про волшебство и различные академии, но никогда не думала, что сама окажусь в подобной ситуации. А что буду учиться в самом настоящем ведьминском университете и подавно? Нечисть в это время все так же молча сидела на лавочке. Леший с дымовым, сложив руки перед собой, бесцельно размахивали ногами. А гамаюнушка стыдливо спрятала свою головушку за огромными крыльями. «А меня вы спросить не хотите?» «Нет, вы не подумайте!» Я была только рада обучаться в настоящей магической академии. все таки как бы сильно я ни скучала по дому, приспособиться к новой жизни здесь необходимо. Но из-за того, что они утаили от меня столь важную информацию, я имела полное право обидеться на них. Ну, хотя бы чуть-чуть поломать комедию. Нечисть, кстати, после моего вопроса призадумалась. Даже Машка. «Надо?» — в замешательстве спросил домовой почусывая свой соломенный затылок. «Кидеть его налево! Нужно!» — возмутилась я и обиженно надула губы, словно маленький ребенок, которому не дали желаемое. «Дашенька, дорогая, прости нас, пожалуйста. Мы ведь не знали...» — подлетела ко мне гамаюнушка. «Представьте себе, в цивилизованном мире принято спрашивать!» Укорила я нечисть, еле сдерживая улыбку. Машка, поняв, что я играю на публику, Чтобы их проучить, лишь выркнула. Мы больше так не будем! в один голос воскликнула нечисть, с надеждой смотря на меня. Хорошо! все еще обиженным тоном ответила я. Точно не будете? подозрительно прищурилась. Да. Ну ладно. Даша, заканчивай уже нечисть разводить! попыталась угомонить меня Машка. Расводить? А это! «Ничего, ничего!» — поспешила я остановить мысленный процесс Лешего. «Забудь!» «Так, Дашка, все. Собирай иди свои вещи. Сегодня вечером ты отправляешься в ведьминский университет!» Рыкнула оборотень и раздраженно махнула хвостом. «Так точно, Машка!» — радостно завопила я и побежала собирать свои немногочисленные манатки. Собралась я быстро все таки вещей у меня почти не было. Только пару комплектов местной одежды и рюкзак из моей прежней жизни, где было много чего интересного для этого мира. Даже кружевное белье. Не знаю, как оно попало в походный рюкзак, но разве это плохо? Всё же в панталонах я разгуливать не собиралась. А также Машка собрала трав, которые могли мне пригодиться, и дала какие-то странные документы о поступлении. Свиток о зачислении в Университет заговоров и других пакостей. Ведьмы Лиса Лисеевны, проживающие в восточной части травяного леса, на первый курс факультета, на следующих, с изучением углубленного видовства. Хозяйство ведьмы насчитывает одну избу и немногочисленную нечисть. Птица гамаюн, оборотень древней породы, домовой, пара лешего кикиморы, водяной и водяницы. Свиток о зачислении подписан главной ведьмой университета заговоров и других пакостей межмирьевной Риены Флаус. Машка, я, конечно, ни черта не поняла из всего написанного, но кто такая Лиса Алесеевна? В недоумении произнесла я, косясь на оборотня. «Ты?» В смысле, я? Вопросов становилось все больше и больше. Однако. «Тебе нельзя называть никому своего настоящего имени», — ответила Машкурча. «Множество ведьм своенравны и злопамятны, и если ты им не угодишь, а так и будет, могут навести на тебя порчу». «А так, что ли, не наведут?» «Наведут, но не такую сильную. Так, хватит вопросов. Бери вещи с метлой и пошли. Нас уже ждут». «Вау!» Восторженно произнесла я, уронив свою неустойчивую челюсть на землю. Ибо то, что я увидела, нужно было лицезреть собственными глазами. Передо мной предстало высокое здание Ведьминского университета, и оно было просто огромным. Каменные стены замка были окутаны хмелем и виноградом, что давало некий контраст. А высокие башни буквально разрывали небо на части своими острыми шпилями. Здание выглядело настолько большим и величественным, что становилось даже страшно, да и аура этого места давала о себе знать. «И тут, значит, ты меня ставишь совершенно одну?» — заикаясь, пролепетала я. «А ты думала, что я нянчиться с тобой буду?» «А нет, Лисонька, тебе нужно учиться жить в нашем мире самостоятельно!» — мурлыкнула Машка, облизывая лапы. Но подняв мордочку и увидев мои испуганные глаза, оборотень все-таки сжалилась надо мной. Ладно, расслабься, никуда я не уйду. Ведьмам не запрещается держать при себе небольшую. Машка скривилась. Живность! Фр! Пока ты будешь учиться, я по своим делам уходить буду. За хозяйством присматривать, а то нашу нечисть в одиночестве оставлять нельзя. Я с облегчением вздохнула. Слава богу. Боюсь, быть одной я еще не готова. Тем более, учитывая то, что я почти ничего не знаю об этом мире, и со мной происходят какие-то странные метаморфозы. Просто спустя буквально три дня после того, как на меня нацепили звание ведьмы, я стала меняться. Внутренне. Мои чувства обострились. Характер стал более закалённым, что ли. Нет, я не начала вести себя злобно и ворчливо как описывают ведьмы в современном мире. Но строптива — да. Теперь я не боялась высказывать свое мнение. Энергия с полной силой рвалась наружу. И я была открыта для всего нового. И это меня пугало. Гомоёнушка сказала, что это во мне просыпается ведьма, которая была спрятана глубоко внутри. И что я не должна этого пугаться, а просто взять и открыться своей новой сущности. Только запомни, никому ни слова, что ты из людской параллели. Ведьма очень не любит иномирных соперниц. Машка встала на лапы и пошла к большой каменной лестнице, ведущей внутрь здания. Я следом. Соперниц? Но я ведь не собираюсь. Для ведьмы все конкурентки. Будь то другая ведьма или бабка-ёшка. Редко ведьма заводит дружбу себе равной. А если та еще сильнее, тем более. В тишине мы вошли в высокое здание университета, миновали несколько крутых лестниц и остановились около длинного коридора. За все это время мы не встретили ни единой души, хотя отовсюду раздавался звонкий хохот, а иногда даже крики. Как странно. «Куда мы пришли?» — спросила боязливо. «Это аналог ваших людских общежитий». У нас они называются комнатами пакостей. «Жуть какая!» «Ваша техника — еще большая жуть!» Фыркнула Машка и вальяжно протопала вперед. Дойдя до конца коридора, Машка остановилась у двери под номером 29. «Это твоя. Заходи располагайся. А мне нужно кое-куда заглянуть». Не успела ей слово сказать, как Машке и след простыл. «Замечательно!» Сделав глубокий вдох, вошла внутрь. Комната оказалась просторной и достаточно милой. Не такого я ожидала от ведьминского логова: светлые стены и потолок, темно-коричневая мебель, два шкафа, две тумбочки, две кровати. Две? То бишь у меня будет в наличии соседка. Как интересно. Одна половина комнаты, кстати, была уже обставлена. Ну, логично, все-таки. Машка сказала, что их учебный семестр начался несколько недель назад, и мне очень повезло, что у нее есть здесь связи. Решив, что осмотреть все могу и завтра, я прошла к свободной кровати и, положив рядом метлу с рюкзаком, повалилась на мягкую поверхность. Я даже не заметила, как провалилась в крепкий и сладкий сон, где мне снился прекрасный черноволосый незнакомец с не менее прекрасным сапфировым взором. Мамочки! Завопела как полоумная, и вот я уже немирно спала в своей новой постели, а в испуге прижималась к холодному камню. Дело в том, что из прекрасного сна меня вырвал какой-то странный шум. Сначала я ворочилась и отказывалась просыпаться, но все-таки не выдержала, и, раскрыв глаза, увидела это: большая черная клякса с огроменными крыльями и янтарными очами таращилась на меня намереваясь ткнуть своим не менее большим клювом, да ещё при этом мерзко посмеиваясь. Харр! возмутилось создание, и, двигая своими клешнями, стала передвигаться по мне. «Господи! Это ведь не ворона, а воронище, размером с табуретку!» Недолго думая, спрыгнула с кровати, схватила рядом лежащую метлу и начала размахивать ею в разные стороны отгоняя от себя жуткую ворону-мутанта. «Кыш!» Птица лишь иронично посмотрела на меня, что по-настоящему странно, хотя чему я удивляюсь? После говорящей Машки и пенька на ножках, это я, Олешем, меня уже ничем не удивишь. «Кыш, я тебе говорю! Иначе метлой по клюву отхватишь!» Летающая табуретка остановилась, посмотрела на меня, как на лишенную, и, противно каркнув, Взмыла на соседский шкаф. «Машка, блин! Где тебя черти таскают?» Пробормотала себе под нос и направилась к двери. Но не тут-то было. Я, значит, потянулась к дверной ручке, чтобы отворить двери и пойти искать свою халтурщицу Машку, как та с треском распахнулась и, соответственно, ударила меня прямо в лоб. «Черныш, я нашла!» Раздался радостный крик, в то время как я отскочила назад и приземлилась на мой детектор приключений. В комнату на всех парах забежала растрепанная черноволосая девушка с метлой в руки и пучком трав за поясом. Рост она была среднего, глаза вроде как карие. Снизу было плохо видно, уж простите. Короче, симпатичная. В нашем мире за ней мужики шлейфом бы увивались. И вот эта мадама, после того, как сбила меня с ног, наверное… На лбу у меня образовался огромный синяк, ибо болел он не шуточно. Стояла в дверях и с недоумением взирала на меня. «Ой!» — выдохнула девушка, прикрыв ладошкой рот. «Там даже не «ой», а «ой-ой-ой!» — -ой", буркнула я, аккуратно потирая пострадавший участок моей черепушки. «Ауч! Как же все таки больно!» Попыталась встать, но, запутавшись в длинной цветастой юбке, вновь упала на пострадавшую от падения филейную часть моего тела. Божечки, ну что же ты такое? Сейчас бы домой, к маме с папой, и горячего чая. Эх. Незнакомка, заехавшая мне дверью в лоб, все таки вышла из ступора и решила мне помочь. «Извини», — я взяла из за протянутую мне руку и осторожно встала на ноги, немного пошатываясь. «Я... я не хотела». Разволновалась девушка. «Метлуж мне в печень! Вот это у тебя и синичища на голове, конечно!» «Да, моя новая соседка, смотрю, выражение не выбирает». «Ой, это я, что ли, сделала?» Со стороны шкафа раздался противный скрипучий смех, и девушка, мгновенно поменявшись в лице, стала метать грозные взгляды в сторону ужасного звука, который резал уши, долбаная в ворона. Пыталась пройти к кровати, но от адской боли и подступающей тошноты чуть опять не упала на пол. Благо, черноволосая оказалась шустрой и успела вовремя меня поддержать. Девушка довела меня до кровати и помогла лечь. А затем стала в суматохе бегать по комнате. Спустя минуту она вновь стояла у моей кровати, но только уже с небольшой ступкой и пучком трав. «Сейчас я все подправлю». Воодушевилась девушка и принялась что-то делать с принесенным пучком. Но мне на это было как-то наплевать. Я думала лишь о жуткой боли в области лба, ушибленной задницы, и о том, где шляется Машка. Вдруг на лоб легло что-то холодное и шершавое, обжигая меня очередной порцией боли. Я вскрикнула и рефлекторно попыталась подняться. Но хрупкая на вид девчушка удержала меня за плечи. Тише, тише! Приговаривала барышня. Сейчас все уйдет. Боль утихнет, спадет отек, кость на место встанет. Что? Ничего, ничего, защебетала эта маньячка. Все сейчас пройдет, продолжила уверять меня новоявленная соседка. Я тебе трав намешала. Они должны убрать отек. Вроде. А затем стала колдовать. Через 10 минут мы с девушкой уже чуть ли в десна не целовались. Это я образно. Не подумайте, у меня с ориентацией все в порядке. И слава богу. Так, о чем это я? Девушка была и вправду моей соседкой. Или, скорее всего, я стала ее новой соседкой. Ну, не суть. Маньячка оказалась самой настоящей ведьмой из семьи потомственных бабок ежек Она была одной из немногих в ее семье, кто пошел по стопам ведьм. Только не старой и скрюченной, а вполне себе молодой и красивой девушкой. Длинные до поясницы черные волосы, большие карие глаза, фигуристая. В общем, мечта любого мужчины. Назвалась девушка Кемирой, из какого-то древнего рода, коего я уже и не упомню, так как это меня не сильно интересовало. Но вот все, что она рассказывала насчет университета пакостей, я слушала с особым вниманием. А, и, кстати, эта летающая табуретка, м -м, ворона, оказалась ее питомцем, которого я сразу же не возлюбила. Но Кемири об этом знать не обязательно. Как рассказала девушка, в университете учат молодых ведьм всем тонкостям магии заговоров и порчи. И при этом обучение длится даже не 5-6 лет, а всего-навсего 3,5 года. «Всего-то». И нет, о своих корнях я не говорила. Девушка сама стала рассказывать мне обо всем. Ей было глубоко плевать на то, знаю я это все или нет. Кимира просто болтала умолку, А я ее не останавливала. Информация пускай была и нудная, но полезная. Когда девушка все таки остановила свой словесный поток, стала расспрашивать меня о том, откуда я родом. На что я ответила, «Я лиса с травяных лесов». Это если без запинок и ненужных звуков типа эм, ну, эм» и так далее. В целом, Кемира мне понравилась. Она вроде как не походила на смертоносную змеюку, плюющуюся неисцелимым ядом, как рассказывала мне Машка. Доверять я ей, конечно, пока не собиралась, но симпатии уже прониклась. В комнате опять что-то скрипнуло. Я сначала даже не осознала, что это. Летающая табуретка. «Ворон или же дверь?» Но, повернувшись, осмыслила, что второе. «Машка!» — радостно воскликнула. «Где ходила?» «Мяу?» Не поняла она сейчас, что издевается. «Маш?» «Ох, какая кошечка! Это твоя?» Перебила меня Кемира и, не дожидаясь ответа, соскочила с кровати и побежала к Машке. Но при попытке взять ее на руки, получила то и гневное шипение. «Ой!» — девушка отпрыгнула в сторону. «Злая она у тебя какая-то!» Я встала и взяла кошку на руки. «Ты чего молчишь?» — спросила шепотом. «Она не должна знать, что я оборотень!» Как можно тише проурчала Машка, в то время как Кемира приластилась к своему ворону. «Почему?» «Лиса, потом! Сейчас ты должна сходить к Риене!» пока не начались пары. Кемира подбежала к нам со своим вороном, и Машка спрыгнула с моих рук. Мяу! Мяукнула она при приземлении и вальяжно удалилась ко мне на кровать, где, свернувшись клубком, погрузилась в сладкую дрему. Странная она у тебя какая-то, засомневалась девушка, гладя своего ворона. Неласковая. Ага, вообще стерва. Что? Удивилась соседка. А со стороны Машки раздалось возмущенное Ничего, удовлетворенно улыбнулась я. Можешь подсобить? Мне тут нужно найти некую риену. Леди Флаус? С подозрением спросила Кимира. Оглянулась на Машку, та нехотя кивнула и отвернулась к окну. Да, именно. Отведешь? В чем вопрос? Конечно. Взяв с собой кое-какие вещи, мы с Кемирой вышли в холл коридора, где меня уже поджидала толпа разъяренных ведьм. Не успела я из шага ступить, как девушки, облокотившись и встав по обе стороны коридора, стали метать на меня гневные взгляды, словно провожая на казнь. «Они так всех приветствуют?» — засомневалась, нагоняя Кимиру. «Нет, только новеньких, пришедших в середине семестра». Спокойно ответила девушка, махнув изящной ручкой. «Они видят в тебе угрозу?» — пожала она плечами. «Если не будешь высоко мнить о себе, они, возможно, тебя не тронут». «Ишь, как у них тут все просто. Зазнаешься, порчу наведут. Не зазнаешься, тоже. Что сказать, ведьмы?» Пройдя через этот маленький живой коридор, наполненный ненавистью, мы, наверное, миновали пол университета всё время то спускаясь, то поднимаясь по крутым лестницам. И в конце концов пришли красиво вырезанные деревянные двери, на которой изящным шрифтом было выведено «Леди Риенов Лаус Межмирьевна, ректор». и Я сглотнула. «Если хочешь, я могу подождать», — предложила соседка. «Не стоит. Думаю, дорогу назад я найду». «Наверное». «Как знаешь». На прощание сказала Кемира и исчезла в одном из коридоров. «Ну что ж, дорогая Лиса, вот и начало твоей новой жизни», — мелькнуло у меня в голове, а затем я осторожно постучала в дверь. «Войдите», — донеслось по ту сторону. Медленно отперла дверь и вплыла внутрь. И тут моим глазам открылся прекрасный вид на многочисленные стеллажи с книгами, которые были везде. И все они были совершенно не похожи друг на друга. Красные, черные, золотистые, с различными узорами, Желтые и зелёные корешки книг пестрили в светлом помещении, отдавая неким сиянием. Меня так и тянуло подойти и прикоснуться хотя бы к одному из этих творений. Тем более все они были написаны вручную, а не с помощью печатной машинки. Здесь не имелось книг, похожих друг на друга. Каждая была уникальна. «Божечки, кажется, я попала в рай», — пролепетала с восхищением. «Да нет, всего лишь в мой кабинет», — раздался женский голос, и в испуге я подпрыгнула на месте, а затем вспомнила, что я нахожусь в кабинете главной ведьмы Универа. П «Простите, я засмотрелась». «Понимаю», — толерантно ответила пожилая ведьма и поднялась из-за стола, за которым сидела ранее. Подойдя? Женщина встала рядом. «Они прекрасные, не правда ли?» Сказала она, указывая на многочисленные фолианты. «Кто?» «Да, моей внимательности не позавидуешь». «Книги? Каждая из них имеет свою историю, уникальную историю», — восхитилась она. «Я прочла каждую из них, и каждая оставила след в моем сердце и разуме». «Можешь выбрать какую-нибудь понравившуюся тебе книгу и прочитать ее на досуге. Я не буду против». «Да что вы, не стоит!» Седовласая ведьма взяла меня за руку и подвела к одному из высоких стеллажей. «Выбирай», — вымолвила она. «Я бы даже назвала это приказом». Нервно сглотнув застрявший в горле ком, я протянула руку к стеллажу. Указательный палец пробежал по корешкам книг, думая, на какой же ему остановиться. И в итоге выбрал самый невзрачный фолиант, который за счет этого и выделялся среди остальных. Аккуратно достав небольшой томик, на котором, кстати, не было и пылинки, прижала к себе и обернулась к главе моего нового учебного заведения. «Вот и замечательно! Хороший выбор! Дарю!» Добро улыбнулась женщина, обнажая белоснежные зубы. «Присаживайся». «Спасибо, леди Флаус». «Не стоит», — усмешка. «Называй меня просто Риеной». Я последовала за ведьмой к двум небольшим креслам, которые стояли в глубине просторного кабинета. И, дойдя, неловко упала на предложенное место. «Ты значится Лиса». Не вопрос, а утверждение. «Подопечная Машки». «Ой, вы тоже ее так называете?» Бесцеремонно перебила и, поняв, что сделала, прикрыла рот рукой. «Простите». «Ничего, ничего», — приятно засмеялась глава универа. «С каждым бывает». И вновь это добрая улыбка. «Называю. Ей это не нравится, но кто спрашивает ее мнение?» Данные слова почему-то вызвали у меня ответную улыбку. «Как тебе у нас? Нравится?» «В смысле, в этом мире?» Леди Риена кивнула. «Ну, нравится, если не считать тоску по дому и эксцентричных ведьм, которые слишком много о себе возомнили». «Упс». «Да, Лиса, язык твой враг твой». Женщина пару минут сурово смотрела на меня, но после прикрыла лицо рукой и стала весело смеяться. «Да, говорила мне Машка, что ты озорная девчушка», захохотала леди Риена. «Будешь чаю?» Выпив чаю с этой милой женщиной, которая оказалась всего не чёрствой и злой старухой, я отправилась на свою первую пару по классификации нечисти. Леди Риена дала мне свиток с расписанием и пару наставлений, сказав, чтобы я держалась ровно, с высоко поднятой головой, иначе меня заклюют. Я со всей признательностью поблагодарила седовласую женщину, которая, кстати... Выглядела очень даже неплохо для своих 700 с лишним лет и поспешила в указанном мне направлении. Дойдя до нужной аудитории, я схватила из-за дверную ручку и настиж распахнула массивную дверь. «Здравствуйте», — уверенно воскликнула и вошла в аудиторию. Но тут моя челюсть медленно стала падать на пол. «Вы когда-нибудь видели, чтобы в университетах были аудитории, словно живой уголок?» И даже не живой, а чертовски живой. Если нет, обращайтесь ко мне. Расскажу. Огромное помещение заросло самой настоящей травой и мхом, насыщенно зелёного цвета. А у стены аудитории росли высокие деревья, кроны которых доходило до потолка и образовывала друг с другом красивую арку. Посередине также росло дерево, а точнее дуб, ветки которого были буквально повсюду. И вот на этих деревьях находилось множество девушек, ведьмы сидели на ветках и, смеясь, бесцельно болтая ногами. Увидев все это, я даже присвистнула. Ведьмочки, завидев меня, кровожадно оскалились и словно дикие кошки зашипели. Всё-таки они чересчур агрессивные. Нужно будет это как-то исправить. «Вы кто?» — раздался поблизости громовой голос. Я стала оглядываться по сторонам, но, никого рядом не увидев, подозрительно уставилась на сидящих на деревьях дам. «Девочки, а это что, говорящий воздух?» Дамы, услышав мой поистине глупый вопрос, захохотали, и все как одна тыкнули пальцем мне в ноги. Опустив взгляд вниз, я в очередной раз потеряла дар речи. Около моих ног, уткнув как когтистые лапки в бока, стояло какое-то существо. Смутно напоминающая чертенка черненькая волосатая тельце, ноги копытца, два маленьких рожка на голове и такие же небольшие мышиные крылья. «Ой, простите, я вас не заметила». «Не заметила она», — громким басом проворчал чертёнок. «Имя?» «Лиса», — вымолвила с выпученными глазами. «Лисеевна». Ещё одна на мою голову привалила. Расхаживая туда-сюда, проворчал черт: «Иди садись, и чтобы ни звука!» Кивнула, и под пристальным взглядом ведьмочек быстренько поспешила в сторону деревьев. В это время в аудитории в живом уголке царила тишина. Все наблюдали за моими действиями. Фух. Вздохнула, облокотившись о ствол дерева. Чертёнок гневно посмотрел в мою сторону. «Эм, ну, вы это можете продолжать», — смутилась я. После моих слов нечисть нервно дернула длинным хвостом с кисточкой на конце, а девушки захихикали. «Эх, чувствую, весёлый выдастся год. А сколько воспоминаний это будет...» Первый день моей учебы в целом прошел ничего так. Никто не докучал расспросами и дружбу мне не навязывал. Видимо, после неловкого происшествия с, как оказалось, нечистиком, меня даже немного зауважали. Ну, во всяком случае, молнии из глаз уже не метали. И то хорошо. После первой пары меня сразу же нашла Кемира, которая, как выяснилось, обучалась на факультете травниц. И дальше мы уже отправились на экскурсию по университету. Пришла в комнату я уже чертовски вымотанной и была не в состоянии о чём-нибудь разговаривать с хитрюгой Машкой, которой у меня было куча вопросов, и просто-напросто повалилась на кровать, предварительно положив небольшой подарок леди Риены в рядом стоящую тумбочку.